13. Внутренняя обстановка синагоги меня разочаровала. Я ожидал какого-то великолепия, но прихожая была совершенно унылой. Низкий жестяной потолок, флуоресцентное освещение, неказистые отопительные трубы. Женщина средних лет в узорчатой блузке спросила, не желаю ли я присоединиться к экскурсии. И хотя я не желал, было похоже, что она просто так не отвяжется. Я согласился. Для начала нам... Мне и трем женщинам показали боковую комнату со старыми плакатами на иврите и идиш, напомнившими мне плакаты русского, конструктивизма или дегенеративного искусства. Возле них я готов был задержаться, но экскурсовод потащила нас дальше к ковчегу, единственной красивой части зала. Она указала нарезную плевательницу и подробно рассказала о ранней еврейской миграции из Германии, России и Польши, рассказав о преследованиях и погромах. Потом она повела нас вверх по узкой лестнице с низким потолком, призывая обратить внимание на оригинальную отделку из дерева и обои, хотя мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не удариться головой. Верхний этаж был совершенно из другого мира, большой и открытый, с высоким сводчатым потолком, залитый естественным светом, в который вливался свет от красивых ламп в форме тюльпанов и от огромной люстры. Я оглядел ряды скамей с искусной резьбой и, словно вернулся в церковь Святой Марии в Биони, где я сидел зажатый между своими родителями, ощущая запах маминых духов и пивного перегара отца. А тогда в сентиментальные детские воспоминания я стал рассматривать одну из многочисленных мраморных колонн, которая при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не мраморной. Это все искусственное? – спросил я. Экскурсовод кивнула, заправляя волосы за ухо и улыбаясь, она объяснила, что иммигранты хотели построить самую роскошную синагогу, какую только могли. Но мрамор был слишком дорогим, и поэтому они наняли мастеров, чтобы подделать его. Я как раз делал мысленную заметку попробовать что-нибудь искусственное в своих картинах, когда она открыла ковчег. «Бархат настоящий», — сказала она, — «здесь помещаются 24 торы». Я смотрел искусственный мрамор и нарисованный занавес в стиле тромплей, что по-французски означает «обман зрения». Способ убедить зрителя в том, что они видят нечто реальное, хотя это не так. Эта мысль показалась мне странно ироничной и как будто о чем-то напомнила. «Работа Кики Смит». Экскурсовод указала на окно розетку, и я поднял взгляд. Оно было современным и не похожим ни на что другое в синагоге. Художница была современная, я с ней был знаком. Гид объяснила, что фотографии оригинального окна у них не нашлось, и поэтому наняли художника, чтобы он сделал по-своему. Я посмотрел на огромный синий круг из звезды и вспомнил недавно прочитанные слова Ван Гога. «Когда у меня возникает острая потребность в, как бы это назвать, религии, я выхожу на улицу и рисую звезды». Я сфотографировал круглое окно, продолжая думать о словах Винсента, когда снова почувствовал, что за мной не просто наблюдают, а чуть ли не дышат в затылок. Вздрогнув, я оглянулся, осматривая синагогу, но в ней было тихо и практически пусто.